Глава тридцать третья «Бесна!» — выругался я про себя, когда понял, что монстр не превращается в ледышку, а отчаянно сопротивляется моему активированному навыку. «Неужели все дело в этом странном черном пологе?» — подумал я, глядя на то, как он медленно начинает спадать с нежити, в то время как она неохотно, но все же покрывается ледяной коркой. Использую леденящую ауру, чтобы еще усилить эффект. А затем бью по врагу ледяным дыханием в упор. После чего, быстро перебирая ногами, выползаю из-под мертвяка, черная вуаль которого, все это время скрывающая его облик, практически сошла на нет. Паук. Это был довольно крупных размеров некротический паук, в голове которого торчал странный темно-зеленый кристалл, которая, судя по всему, и излучала сильную магию, исходящую от монстра. Тем временем твари, какой бы она сильной ни была, полностью покрылась льдом, от которого, видимо, её защищал этот самый чёрный палок. Победа, подумал я, как вдруг ледяной кокон взрывается мириадами сверкающих осколков, а в следующее мгновение паук в меня чем-то плюёт. Если бы не кристальная броня, усиливающая мои инстинкты, активировать непробиваемый барьер, я бы просто не успел. Настолько стремительной была атака монстра. Но даже это мне не сильно помогло. Не знаю почему, но этому пауку каким-то образом удавалось пробивать защиту моего активируемого навыка, и это мне очень не нравилось. Получалось, что защита непробиваемого барьера не была такой уж и абсолютной. Атака снова оказалась настолько мощной, что меня сбило с ног и отбросило в сторону. Падаю на землю, но резко поднимаюсь и сразу же перекатываюсь в сторону. Ибо в то место, где я только что лежал, вонзаются два острых костяных серпа. Принимаю вертикальное положение, используя ледяное дыхание. И как оказывается, не зря. Его некротический паук в ответ использовал что-то из своих умений, и в меня устремился поток то ли кислоты, то ли яда. Когда оба наших умения встретились, то выяснилось, что моё оказалось слабее. Поморщившись от боли от прошлой атаки, а стоит отметить, что кислота не только пробила мой сильнейший защитный навык, но и каким-то образом умудрилась оплавить часть нагрудника. отпрыгиваю в сторону, а затем устремляюсь на врага. Паук бросается в атаку, но я успеваю воспользоваться непробиваемым барьером. И когда от столкновения отлетаю в сторону, сразу же отменяю действие защитного умения и вновь использую царство вечной мерзлоты, окончательно сбивая с твари тёмный полог, который начал уже восстанавливаться. В этот раз на ноги я поднялся тяжелее, чем раньше. Голова начала кружиться, а это был первый звоночек того, что на меня вот-вот должно накатить магическое истощение. Надо заканчивать с этой тварью, подумал я и немного качаясь, подошёл к замороженному монстру. Каландриль, позвал эльфийку. Если ты здесь, то мне нужна твоя помощь. Срочно, прокричал я, и на удивление она откликнулась. и спустя несколько секунд была уже рядом. «Ого! Ты с ним справился?» — спросила Каландриэль, с опаской наблюдая за пауком с расстояния. «Нет. Дай мне что-нибудь, что растопит лед», — сказал я, и она, кивнув, протянула мне стрелу. «Запусти в нее свою магию». Последовав ее совету, я активировал наконечник на стреле, который тут же начал излучать сильное тепло. Недолго думая, подошел к ледяной глыбе и начал растапливать ее в месте, где у паука торчал кристалл. Но не прошло и десяти секунд, как вдруг по ней поползли трещины. «Бездна!» Выругался я и снова использовал ледяное дыхание, чтобы укрепить ледяную тюрьму, сковывающую монстра. Плюс на него ещё продолжала действовать аура, и этого должно хватить, чтобы удержать его. Во всяком случае, я сильно на это надеялся. "С тобой всё в порядке?" спросила Калантриль, когда мои руки дрогнули, а самого меня повело в сторону. Последнее ледяное дыхание далось мне уже с трудом. "Вполне", ответил я и протянул руку. "Ещё одну. Они дорогие, и я всё компенсирую. Давай, не тяни", рявкнул на неё, усиливая свои слова подавлением воли. "Держи". Калантрея неуверенно протянула мне требуемое. Я снова приступил к делу, которое увенчалось успехом. Во всяком случае, когда добрался до кристалла. Какой прочный, задумчиво произнёс я, когда попытался вырубить светящийся зелёным осколок из головы паука, но не сделал своей ледяной погибелью и царапина на его шкуре. А вот монстр мои манипуляции не оценил, и явно забеспокоился. Не, так не пойдёт. Я пошла произнесла Каландриэль, и спустя несколько секунд её и след простыл. Я снова попытался вырубить кристалл топором, но меня опять ждала неудача. И тут вспомнил о клинке, выкованном из доспехов и оружия ретлингов. Я достал его из демонического арсенала, и буквально в следующий момент по льду поползли трещины. «Только не сейчас!» Вонзаю клинок в тело паука. И тут нелегко, но всё же рассекает его прочный хитин. Ничего себе, у него защита, подумал я, учитывая, что этот клинок спокойно мог пробить шкуру мунтикоры и ящера, на которого не действовала магия. Неужели придётся? Я тяжело вздохнул, понимая, что от использования ещё одного активируемого свойства последствия будут куда хуже, чем сейчас. А может Я уже задумался над тем, как могу избежать этого, как вдруг по льду ледяной глыбы пошли трещины. Другого выхода нет. Поднимаю меч высоко над головой и, использовав зверскую силу, резко опускаю его на голову некротического паука, срубая её. Стоило мне это сделать, как в глазах почернело, и я ощутил рвотные позывы. Но ну, о тем временем кое-что изменилось. Тело по укуза, застрявшее в глуби бе льда, перестало дёргаться. Но самое интересное произошло спустя секунд 5 после того, как голова Нежити оказалась на земле. У неё вдруг начали отрастать лапы. Калантриль, позвал я, понимая, что она начинает терять сознание. Бездна в очередной раз выругался про себя, с трудом поднимая клинок. Что Она вдруг замолчала, когда увидела башку паука, которая начала куда-то ползти. "Какого? Помоги мне", попросил я и, опустив клинок, сделал несколько шагов, волоча его за собой. "Как? Что я должна? Нам надо выжечь из неё кристалл", ответил я и чуть было не упал, но Калантриль ловко успела меня подхватить. Давай, помоги мне сделать это мечом. Со мной ничего. Нет. Ирэн же может его держать. Теряя терпение, орявкнул на неё. Быстрее. Она сейчас уползёт. Добавил я, глядя, как голова некротического паука, обзаведясь уже тремя лапами, спешно начала ретироваться в сторону ближайших кустов. Да и клинок, попросила Калантриль, и я отпустил рукоять. Он гор, а он сильнее, чем кажется, подумал я, когда хрупкая эльфийка смогла поднять мой двуручник и оказавшийся рядом с головой нежити Вэнзилы его в мёртвую плоть. Что дальше? Вырежи камень, ответил я, сделав пару шагов в её направлении, после чего упал на колени. Эмет. Что? Вырежи его. Были последние мои слова, прежде чем мир вокруг погрузился во тьму, и я потерял сознание. Когда очнулся, я понял, что лежу. Попытался подняться, но сразу же столкнулся с ужасной головой болью и ломотой во всем теле. Я решил, что сделаю это чуть позже. Пришел в себя. Голос прозвучал где-то сбоку от меня, и я с трудом, но все же повернул голову, за что сразу же поплатился сильнейшей головной болью. Закрыв глаза, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, собирая мысли в кучу, и произнес. «Мне нужен кристалл». «Серьезно?» — усмехнулась Калантриэль. «Это первое, что пришло тебе на ум?» «Да». Не задумываясь, ответил я. Ты меня поражаешь, сказала она, покачав головой. Но всё же подошла ко мне и протянула светящийся тёмно-зелёным светом кристалл, от которого веяло очень сильной магией. Я принял кристалл и несколько секунд просто смотрел на него, после чего убрал его в магическое хранилище и принял сидячее положение. Что собираешься с ним делать? поинтересовалась Калантриэль. Пока не знаю. Сначала нужно изучить его и понять, на что он способен, ответил я, хотя на самом деле у меня была уже одна идея, что с ним делать. Ясно. Она протянула мне фляжку. Попей, станет полегче. Я сделал из фляжки несколько глотков. Внутри было что-то очень горькое. Но я даже не поморщился. Что это? Настойка одного местного растения. Оно впитывает в себя магическую энергию днём, а её корень накапливает её. В принципе, это очень слабое магическое зелье, ответила Калантриэль. При магическом истощении самое то. Спасибо, поблагодарил я её и сделал из флаги ещё несколько глотков. После чего огляделся по сторонам. Трупу паука валялся неподалёку, как впрочем и его голова. Я могу выпить всё. Да, у меня ещё есть. Но зачем? удивилась она. Неужели ты Мне нужно кое-что будет сделать, сказал я и, приняв вертикальное положение, приложился к фляге ещё раз. Эмит, если ты вновь хочешь воспользоваться своими способностями, это может быть крайне опасно. Ты это понимаешь? Да, но по-другому никак, ответил я и поморщившись от головной боли, сделал ещё пару глотков. Стало немного получше, и хотя бы исчезла тошнота. Калантриэль тяжело вздохнула и покачала головой. Делай как знаешь, произнесла она. Как и собирался, в принципе. Оставь меня ненадолго одного, попросил я, после чего немного Шатеис прошёл в сторону некротического паука, будучи уверенным, что Калантриэль сделает, как её попросил. Подойдя к телу нежити, я внимательно изучил его. Будучи лишённым подпитки кристалла, оно утратило прочность. И я, без особых проблем, смог отрубить от тушки несколько конечностей, которые сразу же пошли на корм за артане, дабы получить эссенцию. А оставшаяся тушка была превращена в духовную руду. Фу. Я устало вздохнул и опустился на землю. Голова после использования моих способностей снова начала кружиться. Плюс меня опять стошнило. не помогли даже остатки выпитой настойки калантрии. Я лёг на спину и попытался сосредоточиться, но головная боль была настолько сильной, что сделать это было практически невозможно. "Я предупреждала", послышался её голос. "Следила? Нет. Твои секреты это твои секреты. Мне кажется, что чем меньше я знаю о твоих способностях, тем лучше." произнесла Каландриль. Держи. Она протянула мне склянку. Не хотел тратить его ещё не начав миссию, но, видимо, придётся. Это зелье восстановления магической энергии. Выпей. Я задумался. Нет, оно ещё может пригодиться тебе в будущем, поэтому не надо, решил я и, несмотря на ужасное состояние, сначала принял сидячее положение. А потом и вовсе встал на ноги. Нам нужно возвращаться, а то девчонки будут переживать, сказал я. Я так понимаю, темнота для тебя не проблема? Уверен? переспросила Калантриэль. Да. Нужно как можно скорее начать выполнять задание, а то мы и так задержились из-за нападения рейдеров, ответил я и допив остатки из фляжки, отдал её Калантриэль. «Я тебе поражаюсь», — она смирила меня непонятным взглядом. «Ты уже говорила. Повторяешься». Усмехнулся я, а я огляделся по сторонам, чтобы понять, в каком направлении нам уйти. «Туда», — кивнула в сторону Каландриэль. «Тебе помочь?» — предложила она, но я отказался. В подобном состоянии находился уже не первый раз, поэтому знал, что и как делать. Идём, произнёс я и пошёл в сторону поселения. Калентрель хмыкнула, последовав за мной. Несколькими часами позже голова паука вдруг дёрнулась, и один из восьми её глаз открылся, вспыхнув красным светом.